Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Стивен Фрай. Троя. Величайшее предание в пересказе. Перевод с английского Шаша Мартыновой. Читает Алексей Богдасаров. Введение. Рождение и возвышение богов и людей Предмет моей книги Миф, а ее продолжение Герои освещает великие подвиги, похождения и приключения смертных героев: Персея, Геракла, Исона, Тисея и других. Чтобы получить удовольствие от книги Троя, читать предыдущие не обязательно. Там, где мне это представлялось полезным, я разместил сноски, отсылающие к событиям и персонажам о которых идет речь в предыдущих двух томах. Но для того, чтобы взяться за трою, предварительно знать что-то о мире греческой мифологии не требуется. Время от времени, особенно в начале книги, я напоминаю вам, ни на миг не подумайте, что необходимо запоминать все эти имена, места и родственные отношения. Чтобы ввести вас в курс дела, Я в общих чертах рассказываю об основании всевозможных династий и царств, но, уверяю вас, когда дело дойдет до основных событий, многочисленные нити повествования превратятся из путаницы в гобелен. Рассуждение о том, в какой мере изложенная история, а в какой миф, вы найдете в двухчасном приложении в конце книги.